Отныне у мальчиков будет много времени, чтобы научиться жить вместе. Приходили друзья, рыбаки со святого Петра, Баркаса Каласов, старый Луи Кантен с семьей, семьи Бодо, Гослен и, конечно, потантен и Клеман. Они приезжали на базар и обязательно заходили навестить Артура. Частым гостем в доме стал и доктор Анне Брон. И не только по медицинским соображениям. Никогда домик на улице Помье не видел еще такого нашествия народу. Но Анна-Мари только радовалась этому. Как и Жан Калас, она думала, что все может быть, начинается сначала. Гийом, пожалуй, был на улице Помье самым редким гостем. Анна-Мари убедила его, что так будет лучше. На следующий день... После того, как мальчиков нашли и когда Артур все еще лежал без сознания, Гейм долго беседовал с мадемуазель Леусла, а та пересказала, о чем мальчик жептал в бреду. Когда ему будет лучше, а ему обязательно будет лучше, это закаленный паренек. Постарайся не надоедать ему сразу же своими визитами. По времени. А он не обидится? Нет. Ты можешь рассчитывать на меня и на свою дочь. Мы постараемся внушить Артуру, что он не ты, а ты не он. Мы подготовим его к встрече с тобой. Что, по-вашему, я должен ему сказать? Правду. О себе и о его матери. Он достаточно взрослый, чтобы выслушать вашу историю и понять. А потом предоставь говорить своему сердцу. Нет на свете лучшего адвоката. Но чтобы ребенок не беспокоился и не подозревал, что отец его бросил, было решено сказать Артуру, что Гийом, удостоверившись, что он вне опасности, уехал по неотложным делам в гран -Вии. Однако наступил наконец день, когда отец и сын встретились лицом к лицу. Они сидели вдвоем у камина. Анн-Мари специально увела Элизабет на базар. «Он жестче, чем я думала», — шепнула девушка на ухо отцу, переступая порог дома. «Но все же попытаю удач.» Глаза мальчика все еще выражали явную враждебность к Тремену. Гийом постерегся дотрагиваться до сына или пожать ему руку. Он просто грустно улыбнулся, поставил стул поближе к камину и сел на него вверх и начал. «Я пришел рассказать тебе одну историю. Историю про маленькую девочку и маленького мальчика. Я ее знаю. Мама мне этой историей все уши прожужжала». «Она не могла рассказать тебе все. Да я и не знаю того, как она жила в годы нашей разлуки. Ты готов слушать?» «Почему бы и нет?» Геом говорил долго прерываясь только для того, чтобы помешать угли или подкинуть полено в огонь. Он раскрыл двенадцатилетнему сыну всю свою жизнь с момента встречи с Мари, в снежном сугробе внизу улицы Святого Людовика в Квебеке и до того страшного дня, когда он вынужден был попрощаться с ней в малой гостиной замка Мальмазон в Рюэле. Не упомянул он только о неверности своей супруги. Нужно, чтобы Артур Какие Элизабет и Адам считал Агнес Тремен благородной женщиной? Артур не раскрыл рта в течение всего рассказа. Окончив, гео встал со стула. И вот еще самое главное, я любил твою маму, я и сейчас люблю ее. Ну так почему же мне не любить тебя, моего сына? Плод нашей огромной любви. У меня не было возможности растить тебя, заботиться о тебе. И я всегда очень сожалела об этом. Ну что ж, я устал бороться и решил предоставить тебе свободу выбора. У меня есть выбор? Да. И предлагая его тебе, я никоим образом не нарушаю последнюю волю Марии. «Если ты согласен стать моим сыном, ты действительно станешь им и получишь с моей стороны все — ласку, нежность, заботу, защиту, но и строгость в случае необходимости. Я не прошу тебя любить меня».